Олег добавил еще угля, кинул в горн собранное железо. Поработал мехом, раздувая огонь, и уселся рядом, давая время заняться новой порцией. Минут через десять снова принялся наддувать воздух. Когда заготовки нагрелись до девятисот градусов, светло-красный цвет начал переходить в оранжевый. В середин приходил клещами окантовку и стал еплющить. Затем расковал в лепешку меч, топор, ножи, оставив нетронутым только вертел. Прибежала тария с двумя ведрами воды и давай крутиться, хвастаясь новым украшением. Собранная по типу маниста из мелких серебряных пластинок шапочка с длинными пластинчатыми хвостами, что, свешиваясь спереди и сзади, красиво ложились на плечи. Убранство завершали жемчужные височные нити и бисерная ленточка возле ушей. Олег, занятый делом, кивнул: "Молодец, очень красиво". "Можно я еще поищу, господин?". "Конечно, девочка. Все стойбище в твоем распоряжении. Если где корыто увидишь, неси сюда". Он хорошенько поработал мехом, раскаляя железные лепешки до бела. присунул немного воды на наковальню, перекинул на нее заготовку, опять плеснул воды, зацепил вторую. Мокрая яковка хороший способ избежать вбивания каленого металла при сварке. Вернув потолстевшую, но только теперь одну заготовку в раскаленные угли, он ухватил другую, сварил, подсыпал топливо, снова сварил. Вскоре после полудня скука победила в Роксолане муки совести. Девушка выбралась на белый свет, подтапталась возле наковальни. Ты чего делаешь, Олежка? Пока не знаю. В крайнем случае слаб под руками будет. А что это такое? Железный слиток. Хм, так бы и сказал, чего выпендривается. Слитки бывают разные. Креницы, булаты, отрубы, а вот это, это слаб. Она походила вокруг, подняла один молот, другой, но желание заняться этим мужским ремеслом почему-то не проявилось. Тарья где? Не знаешь? Чего-то есть хочется. Шамаханскую царицу пытается изобразить. А это как? Украшений всякие набирает. И на себя навешивает. Вон, смотри, корыто несет, а сама вся в серебре и злате. Насчет злата Олег преувеличивал. На качевнице появился лишь перламутровый пояс, бархатная полоса вокруг талии с понизью из речного жемчуга и длинные серьги со множеством ровно окатанных маленьких рубинчиков. Изумительная красота! Не дожидаясь вопроса, причмолкнул Средин. «Воды в него наносишь?» «Да, господин», — радостно ответила та и схватилась за ведра. «Я пойду проветрюсь», — неуверенно сказала Роксолана и направилась за ручей. «Хот, кладоискательство, страшная зараза!» — усмехнулся ей вслед Олег и опять взялся за мешок с углем. Вернулись жены вдвоем. Они принесли половинку барашка, запеченного на огне, целый кувшин орехов и такой же кумыса, несколько вареных окороков. Похоже на вчерашний имперу, победители не смогли слопать даже половины того, что приготовили. На Роксаване красовался наборный пояс из полупрозрачного голубовато-зеленого лазурита. Стреляющего на солнце ультрамариновыми лучиками. Похвастаться обновкой ей не позволяла совесть, но и не показать ее девушка была не в силах. Иди обедать, муженек, позвала она, поворачиваясь то одним, то другим боком.、На、руки еще не отмахал, целый день кувалдой стучать. Красивый, красивый, кивнул Олег. Снимай. — А с чего вы это, елы-палы? — моментально окрысилась спутница. — Тебе не приходит в голову, женщина, что если муж что-то сказал, то это нужно просто сделать, а не задавать глупые вопросы? Роксолана отвисла челюсть. — Можно разогреть мясо над очагом, господин? — Разумеется, Тария. Не мучайся с ножом, возьми вертел. Он мне пока не нужен. Директор фирмы Roxal Delici по маркетингу щелкнула прядькой, сложила пояс пополам и протянула Олегу. В глазах ее читалось: ну-ну, посмотрим. Ведун провел пальцами по отполированному каменным пластинкам, слегка их растянул. Внутри шли два тонких хлебешка, примерно с мизинец. Выдержит? Где старый ремень? Роксолана также молча отдала ему пояс. Отлично. Тарья, не пожертвуешь пару серебряных пластинок со своей новой шапочкой? Да, господин. Склонила голову девочка. Олег аккуратно разъединил четыре кольца на задних хвостиках, снял пластинки, перекинул через ремешки пояса, молотком склепал обратно. На два повесил ножи, еще на два, чтобы нагрузку распределить относительно тяжелый шамшер. Женщинам такое не положено, конечно. Но уж с кем связался? Протянула на брат на драгоценное украшение. Аргосталана щелкнула пряжкой, покрутила бедрами. Классно. Ты что-то сказала, дорогая? — Ах да, Тария, спасибо тебе огромное. Пластины тут встали, словно так и было задумано. Будто всегда так было. Классно. — Я рада услужить, госпожа. Мясо согрелось, господин. — Ну так и неси, — обрадовалась девушка. — У меня с утра маковой рысинки во рту не было. Олежка, смотри, кожаные ножны с наборным поясом совершенно не смотрятся. — Не смотрится, сними. — Ну уж нет. С вами, мужиками, без сабли разговаривать нельзя. Всегда под рукой должна быть. — Тогда носи, как есть. — Но не смотрится же. — Тогда сними. — Олешка, а если на них сверху до низу так плотненько серебряные пластинки наклепать? Я у убийцы Ултуна такие ножны видела. Знаешь что, Роксолана? Да, мой единственный. Перебила его спутница и одарила столь лучезарной улыбкой, что он вздохнул и сполонул. Ладно, найдете серебро сделаю. Олежка! Она наклонилась и чмокнула его в щечку. Дарья, да я дай пошли. Подождите, распрямился Середин. Ну ка, встань. Да, дорогой. Довольная собой, вскинула брови девушка. Олег протянул руки, накрыл ладонями ее груди, чуть потискал, слегка приподнял, отпустил. А каблуком помойски. Улыбка Роксоланы сползала вот этого не из заворот рубахи. Ты что, опять споришь? Женщина. Ох и напросись, Салешка. Покачала она головой. Твое счастье. Настроение сегодня не то. Вступай, милая. Ищи, пока конкуренты не набежали. Ведун допил кумис, вернулся к горну, высыпало в него остатки угля из второго мешка и взялся за мех. Работа оставалась уже не так уж много. Расковать сляп, равномерно разровняв металл по толщине, разрубить вертелы и наварить получившиеся полосы параллельно друг к другу. «Нету ничего», — вернулась недовольная Роксолана. Следом Тария принесла охапку какой-то одежды и бросила перед юртой. «Слышишь, ну нету нигде больше никакого серебра». — Можно снять с моей шапочки, господин, — предложила Тария. — Не нужно. Если хочешь сделать одну хорошую вещь, это не значит, что можно испортить другую. — Роксолана, иди сюда. — Чего, Олежка? Бедун опять неторопливо и старательно ощупал ее грудь, отвернулся. — Ты ничего не хочешь мне сказать, милый? Прежде чем я сверну тебе шею, холодно поинтересовалась девушка. Да, дорогая, кивнул Олег. Ты мне еще понадобишься минут через десять. Через десять минут ты будешь уже чуть теплой тушкой. Шамжер с шипением пополз из ножен. Встань чуть правее, попросил Середин. Карита, загораживаешь. Повернись ко мне и прими смерть, как мужчина. Заканчивай цирк, Роксолана. Олег снова загрохотал по наковальне. Здесь нет посторонней публики. Лучше пояс пока сними, чтобы не поцарапать. Давай, давай, не крути зрачками. Он подцепил светло-вишневую пластину клещами и кинул в воду. Тария, тряпку какую-нибудь дай, что не жалко. Вот, господин. На миг Нернухову Йорту вернулась с обрывком полотна кочевница. Судя по вышивке, когда-то она была подолом рубахи. Олег тщательно протер железку изнутри, поманил Роксолану: "Иди сюда". Олежка. Приблизилась она. Серединки внул, приложил нагрудник кирысы к ее телу. Ну как? В размер попал. Мужские ведь тебе не подойдут. Олежка! Она обхватила ведуна за шею, Прижала к себе, Несколько раз крепко поцеловала. Это мне, да? Чего же ты сразу не сказал, паразит? Ну ты! Вот это да, Олежка! Эх, Джулии и Ксюшки нет, Они бы умерли от зависти! Я подумал, Раз уж тебя не получается загнать в обоз к бабам, нужно хоть постараться, чтобы мужики не убили. Сзади брони не будет, только железные полоски крест-накрест от скользящих ударов. Ты ведь не лошадь такую тяжесть стаскать. Так что спиной никому не поворачивайся. — А ты мне явно польстил, — покачала торсом Роксолана. — Свободно. Болтаются. Да. Олег подсунул руку под броню, пощупал с одной стороны, с другой. Нет, скорее наоборот. Еще ведь поддоспешника надевать нужно. А вот тут как, а вот тут. Роксолана занесла руку, опустила, занесла снова. Поразить, Олежка. Не знаю, что с тобой делать. Расслабься. Считаю, что я доктор. Хочешь поиграть в доктора? А может лучше в юрте? Проушины для ремней приварить нужно. Олег бросил террасу обратно в горн и перекалить. От быстрого охлаждения металл хрупким становится. Для доспеха более вязкий потребен. Олежка! Спутница обняла его сзади и чмокнула в щеку. Иногда я тебя так люблю, что даже убивать не хочется. Тебе хочется меня убить? Ага. Все остальное время. Как думаешь, когда его опробовать можно будет? Кого? Ну, этот нагрудник. Тебе опять хочется влезть в драку? Обернулся на нее Середин. Забыла, о чем вечером говорили? Или как тебя после боя крючило? Не знаю я, Лешка, но、ну, опробовать ведь надо. Знаешь, деточка, с такими желаниями тебе не кироса железная нужна, а полная паранджа. Ты хочешь меня обидеть? Нет, я хочу вернуть тебя папе с мамой целой и невредимой. Перестань. Снова обняла его Роксолана. — Да ничего со мной не случится. Вон, сколько всего пережили, и обошлось. — Я чувствую. Я ведь пророчица. Забыл? — И поэтому ты лезешь в бутылку? — Нет, не поэтому. Олежка, а ты помнишь болото? — Тогда, первый раз. — Я тогда себя так чувствовала, так. Она глубоко вздохнула, Выдохнула. Вернуть это чувство хочется, но еще бы трацик испытать. Вот ты меня понимаешь? Понимаю. Издержки физиологии. Ты стала наркоманкой. Не еще одна такая шутка. Девушка куснула его за ухо. Не в доктора ты станешь играть в одиночку. Алекс косил на нее глаза, подумал. И замолчал. Ведун ожидал приезда старейшин только на четвертый день. Два дня пути туда, два дня обратно. Но би султон с двумя десятками нукеров появился уже через день вечером. Видимо, кривого чабыка осенила идея послать вперед конца. Но в этот раз потомки ворона были при полном вооружении. Щиты, копья, луки, панцири. И сами воины выглядели лет на тридцать-сорок. Уже не мальчики, а серьезные люди. В атриаде оказались даже откровенные старики. Но те почти сразу повернули назад, угоняя ветчие тары. Старейшина осмотрел захваченное кочевье, почтительно поприветствовал Серединно, но в разговор вступать не стал. Воины расположились все у той же коновязи, зарезали несколько барашков. Когда по кочевью разлился аппетитный аромат вареного мяса, голову одного из них, шамбаш, то есть под вздошную кость, грудинку и два передних окорочка принесли на широком подносе в юрту Олега. «Ну что?» — оценив набор, сделал вывод ведунка.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 побыть нефтяным олигархом. Я никому ничего не расскажу, господин. Клянусь земным прахом, лунным светом и текучей водой. Клянусь, господин. Тогда меняемся. Ведун еле успел обсосать ребрышки и бареной грудинки, как на улице послышался топот тревожные крики. Налег тут же схватился за замеч.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 Вражеские сотни знают, когда те начнут выступление. Задал Олег самые важные вопросы. Старейшины переглянулись. Кривойка Чевник поднялся, вышел на улицу. Значит, дозоры еще не отправлены. Сделал, естественный вывод Средин. Плохо. А враге нужно знать все еще до того, как он появится на глаза. Мы знаем род куницы, посланник Варана. Недовольно ответил Биусут. Их будет около пяти сотен. Освободиться они смогут за четыре дня. Еще за день они доберутся сюда. Мы сможем одолеть такую силу, чародей? Прямо спросил Биусултун. Пока не знаю. Пожал плечами Ведун.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 Нет, нет, с самого начала. Про это, ну, сон травой их усыпить можно, и или ее тоже пить нужно. Ну и прозузы дракона, из них знаешь ли злые греческие фалангисты вырастают. Рексалана, виду он с горячая схватил ее за затылок, привлек к себе и крепко поцеловал в губы. Малышка, ты гений. «Не знаю». После рывка девушка потеряла равновесие, да так и осталось лежать на спине рядом с Олегом. «А, а в чем?» «Тарья, беги к старейшине. Скажи, что я помогу долеть армию куньеворода. Но мне понадобятся крынки, обычные глиняные, только с крышками. Чем больше, тем лучше. Сотен пять, не меньше». Пусть рассылают гонцов и везет их сюда со всех кочевий, что согласятся помочь. Беги. Да, господин. Тарья, как и было велено, сорвалась с места и пули вылетели из юрты. Поделишься, господин? Хмыкнула сковора Роксолана. Умираю от любопытства. А ты случайно не агент противника? — Гура, шерстка у тебя нигде не растет? — Убери руки, ахальник, пока еще не заслужил. — Давай, признавайся, чего это я, я тебе такое сказала? У тебя в заправду где-то спрятан пулемет? — Хуже или лучше. Он растет у всех на глазах. Ты помнишь приключения аргонавтов? Они приехали в Калхиду...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 Сверху обвязал куском полотна. Еще задолго до полудня вернулся в кочевье, сорвав по дороге две мажжевеловые ветки с двух разных кустов. Бисултон оказался нетерпеливым. Он уже ждал ведуна у юрты в окружении нескольких кочевников, выставив два ряда сухих коринок. Доброго тебе дня, посланник Ворона.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 Они уже здесь, уважаемый бей сultan. Их осталось только призвать на службу. Олег поставил кройку на землю, присел рядом, зажал ветки мажжерельника между ладонями и принялся терреть торпиво наговаривая: «Обойдут четыре колодца. Выгланюсь на четыре стороны, закрою глаза на ясный день, открою на черную ночь, призову ночную богиню».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 Ходить с недовольством, но признал старейшина. Придется положиться на твое слово. Вы слышали, братья и дети мои? Начинайте собирать земли. Боюсь, с дебитвы у нас осталось не больше трех дней. Воины разобрали кувшины, а Седен подошел к кочевнику в упор и тихо спросил: Как вы воюете, бей султан?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 Не беспокойся, мой добрый бей сultan. Улыбнулся чародей. Все получится. Соберите тысячу змей, я не принесу т вам победу. Пополнение в отряд рода вора насобиралось еще два дня. Старейшина тут же вручал им крэнки и заговоренные веточки можжевельника, после чего отправлял их на ловлю змей.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 Воины из рода Ворона по требованию Олега загрузили пять телег всеми кувшинами и двинулись в путь, несмотря на темноту. Конница, естественно, умчалась вперед, а бодже добрался до самого северного пастбища лишь перед рассветом. Олег сразу развернул его и повел поперек поля, выгружая горшки широкой полосой в густую и высокую. с коричневыми сухими полосками траву. После этого отвернул к лагерю, поторопил Би Султуна. — Пора, старейшина. Поднимай людей в стремя. Я покажу позицию, на которую надо встать. Будем держаться на ней, пока победа не станет ясной и зримой. Потом дружно пойдем в атаку и ударим в копья. — Рот ворона не побоится? Принять врага на копье. Наших воинов еще никто не смел упрекануть в трусости. Тогда по седлам пришел день вашей славы. Три ряда всадников растянулись в сорока шагах позади затерявшихся в траве горшков. Копья стояли в специальных петлях, нацелив наконечники в самый зенит. Щиты ждали своего часа на крупах коней. Колчаны с луками были открыты, их оставалось только выдернуть и открыть огонь. Кочевникам пришлось ждать почти час, прежде чем из-за склона горы показалась лента скачущих по троев садников. Чужаки натянули поводья, войско стало быстро превращаться в бесформенную толпу. Старейшина рода кунницы. Похоже, не ожидали увидеть врага так скоро. Но, может, и вовсе не верили в такую возможность. Ведь их было больше в четыре раза. Добрый час они наводили порядок в своих рядах и разбивались на отряды. Маленькие кучки воинов соединялись в большие, потом в очень большие. На сотнях и полусотнях речи не шло. Туземцы предпочитали делиться на семьи и кочевья.